На следующее утро солнце еще не успело взойти, а мальчик в кандалах уже стоял на улице перед калиткой в каменном заборе. — У тебя последний шанс, урод. И если ты сегодня принесешь мне монету красного золота, то я раскую тебя и отпущу на волю. Если же не принесёшь, я убью тебя. Мальчик, звеня цепями на руках и ногах, с трудом добрался до леса. На опушке его уже ждал зайчонок. Слушай, где ты так долго ходишь? Уже полдень, а я тебя с утра жду. Какую монету мы сегодня ищем? Красного золота. Ура! Пошли скорее! Ох, да ты в цепях. Я таких капканов раньше не видел. Это на людей? Как же ты в него попал? Меня хозяин заковал. Ты опять отдал монету этому... Ну как его? Жённому? Да, малыш. Я отдал её прокаженному. Ничего не понимаю. Ладно, пойдём потихонечку. Тут недалеко. Послушай, я тебя вытащила из капкана только один раз. А ты уже в третий раз выручаешь меня. Почему? А? Ты спас мне жизнь, а я всего-навсего помогаю тебе найти какие-то кружочки. Уже пришли. Сони руку в эту пещерку. Монета лежит там. Спасибо тебе, зайчонок. Ты хоть эту донеси до хозяина. Ладно, донесу. Звездный мальчик, зажав в кулаке монету, отправился в город и добрался до крепостных ворот только к вечеру. Прокаженный уже ждал его. Отдай мне монету красного золота Нет, не могу Отдай Не проси, нет Отдай монету Мой хозяин убьет меня, если я не принесу Ради матери твоей Отдай Возьми